В зале установилась тишина. Я молча смотрел на ошеломленных присутствующих. Похоже, их пробрало. Что ж, новая ипостась генерал-адмирала, которого они знали как облупленного, и давно перестали учитывать в каких бы то ни было расчетах, оставляя ему хоть и незавидную, но необременительную роль вешалки для морского мундира, потому что флот в его глазах был хоть и славным, но прошлым, а настоящее и будущее виделось лишь на паркете светских салонов и в любимом им Париже, впервые показала зубки. Да, милые мои, а то ли еще будет. Я оперся на трость и, скорчив страдальческую гримасу, встал с кресла. Встретимся через месяц, господа. Жду ваших предложений, причем четких, что предлагается, зачем, какой ожидается результат и в какие сроки, примерные расходы и так далее. Уже спускаясь по ступеням к карете, я поймал восхищенный взгляд Димы. Похоже, мне все удалось. Если уж моего адъютанта и секретаря так пробрало. На следующий день весь Санкт-Петербург гудел от слухов о том, что вчера произошло, на заседании морского технического комитета. Оценки деятельности наконец-то выздоровевшего генерала-адмирала разнились от восторженных до «он настоящий сумасшедший». За день мне попытались нанестись десяток визитов, но я принял только младшего брата Павла. Остальным было сказано, что великий князь молится в домашней часовне. Впрочем, я действительно весь день проторчал там. Вот только молился я недолго, большую часть времени просто работал. Но младшего брата не принять было невозможно. Не говоря уж о том, что это был родной брат, из всей моей семьи он оказался самым религиозным. Ну с кем мне еще общаться после того, что обо мне теперь говорили, как не с Павлом? Хотя он, как и все Романовы, служил и уже пребывал в чине ротмистра гвардии. Именно во время его визита мы с ним и помолились. А затем он со слезами на глазах Высказал мне, как счастлив моим обращением к Господу, ибо отныне у него появился лишний повод гордиться старшим братом. Честно признаться, после его посещения настроение у меня сильно испортилось. Ненавижу врать, но надо было держаться. Попытки прорваться ко мне продолжались три дня подряд, а на четвертый пришел вызов из Анечкова дворца. «Меня желал видеть старший брат и государь российский Александр Третий, а зимний он отчего-то не любил. На подъезде Канечкову меня охватила легкая дрожь. Мне предстояло еще одно испытание, разговор с человеком, который знал меня с младенчества. Нет, мы не спали с ним в одной комнате» не делились поздними вечерами сокровенными тайнами, не лазили по чужим дворам, не бегали вместе на рыбалку, и даже учителя у нас были разные. Но это был мой старший брат, знавший меня все тридцать с лишним года моей жизни, видевший меня ни раз, ни два и даже ни сотню, а десятки тысяч раз, обсуждавший со мной множество тем, привыкший к моим жестам, мимике, типичным реакциям, манере смеяться и шутить. И как мне с ним говорить? Более того, говорить мне с ним предстояло уже без всяких ссылок на плохое самочувствие и пошатнувшееся здоровье. Хотя теоретически подобный вариант выхода из совсем уж двусмысленного положения сохранялся, Но он был крайне нежелателен, ибо я собирался в скорости отпроситься у императора в дальние путешествия, играющие ключевое значение для моих планов. А не до конца выздоровевшего он меня вряд ли отпустит. Ясное дело, по ступеням Анечкова дворца я поднимался, едва справляясь с нервной дрожью. Государь принял меня в своем кабинете, облапив, строго поинтересовался. «Здоров?» — я кивнул. «Да, государь». «Ты это брось, Лешка!» — громыхнул Александр. «Я тебе в первую голову, брат, а государь уже после». «Нет, государь», — упрямо произнес я. «Вот еще. Сейчас мне воспоминаний о детских годах недоставало». «Слава богу, наша с ним маменька приставилась, а то бы уже давно меня раскусила. Это еще счастье, что брат все время проводит за городом, в Гатчине, Петергофе и царском селе, так что до сего момента мы почти и не встречались. Нет, государь, ты в первую голову, государь, мне и всему народу русскому. Богом на царство помазанный, а уж потом мне брат» и я о том теперь помню и помнить буду, и свою судьбу в том вижу, чтобы быть тебе перед Богом и людьми первой опорой, и тебе, и детям твоим, кои, даст Бог, случится это еще не скоро, после тебя по Божьему велению трон займут». Похоже, эта речь стала для Александра большой неожиданностью, но я бы не сказал, что она ему так уж не понравилась. «Да, поменялся ты, Лёшка!» — качнул головой его величество после долгой паузы. «Ну да и ладно!» — и опять замолчал. «Похоже, мой горячий спич сломал все его планы относительно нашей встречи, и сейчас он пребывал в некоторой растерянности». «Тут ведь вот какое дело!» — император погладил бороду, бросил на меня испытующий взгляд. «А ну, как у братца, совсем крыша съехала!» И с ним ни о чем разговаривать нельзя. Но потом все-таки решился. «Бунге мне насчет тебя сильно выговаривал!» Бунге Николай Христианович, министр финансов Российской империи в 1881-1886 годах. Я старательно улыбнулся, что изрядно ободрило его величество. «У нас же, сам знаешь, и так казна дырявая, все еще никак от турецкой войны не очухаемся, а тут твои экзорциции!» «Это какие же?» — сыграл я легкое недоумение. «Да все! Но особливо то, что ты какую-то морскую пехоту напридумывал. Ты еще какую-нибудь речную или озерную изобрети!» «Ага, отлично. Значит, мы будем обсуждать не мое здоровье и душевное состояние, и не те сплетни, что гуляют обо мне по Петербургу в последнее время, а мою докладную записку и мои требования по изменению бюджета военно-морского ведомства на 1884 год». «Так кто не я? Еще наш с тобой великий предок изобрел Петр Великий», — усмехнулся я. «Его Величество озадаченно воззрелся на меня». «Как это?» Я раскрыл папку, которую держал в руках как раз на случай, если удастся перевести беседу на обсуждение важных вопросов. Не очень-то я на это рассчитывал, но подготовился. Ну, или для переключения темы беседы. И положил перед Александром изрядно пожелтевший лист, найденный для меня в архиве правительствующего сената Российской империи. Почему он оказался именно в этом архиве, я не знал, однако отыскали его именно там. Причем этот архив был третьим по счету, где искали. В архиве Адмиралтейства обнаружились лишь документы со ссылками на этот указ. Вот изволь, государь, приказ об учреждении морского полка от 16 ноября 1705 года и собственноручная подпись на нем. Брат некоторое время рассматривал пожелтевший лист, потом отложил его в сторону. «И что?» — спросил он. «Петр колокола с церквей повелел снимать да на пушки переливать. Что ж нам теперь так же делать? Или может борода рубить, как он?» Его величество покосился на свою роскошную окладистую бороду, перевел взгляд на мою. «Это ж с себя начать придется, Лешка!» И он весело расхохотался. Я выждал несколько секунд, а затем присоединился к брату. «Ну, с бородами, я думаю, нам идти по стопам государя-реформатора не стоит», отсмеявшись, продолжил я. «А вот с морским полком я бы ему последовал. Морская пехота у всех великих держав имеется. И не только. У тех же североамериканских Соединенных Штатов, например, хотя флот у них не в пример меньше нашего. Полезный вид войск, брат, точно тебе говорю». «И в чем же его полезность-то?» «Во многом, брат. Ныне у нас в морских крепостях гарнизона, почитай, нет. Только артиллеристы да обслуга флотская. А гарнизон нужен. Опять же, разве помешают нам войска, специально обученные десанту?» «Вспомни турецкую войну, брат». Император помрачнел. «Да и на кораблях не мешало бы иметь вооруженную команду, пусть и подчиняющуюся капитану» но формально не входящую в состав экипажа. На случай всяких непредвиденных обстоятельств. Или, скажем, того же абордажа. Мы вон специальные корабли строим, кои можно было вооружить и использовать в качестве вспомогательных крейсеров для беспокойства английской торговли. А призовые команды для них в случае чего сбору пососенки собирать? Или тех же моряков из экипажа в них ставить? Так два-три приза, и наш крейсер без команды останется. Брат задумался. Я выдержал паузу и снова заговорил. Причем, заметьте, ваше императорское величество, по большому счету морского полка нет только по недоразумению, ибо никакой следующий император указ Петра Великого не отменил. Чинуши-бюрократы постарались тихой сапой. Это же выходит, что у нас крапивное семя, «Даже императорские указы, по своему разумению, отменять может». Вот тут Александра проняло. Он насупился, бросил взгляд на пожелтевший листок с Петровским указом и мотнул головой. «Ладно, быть посему, делай свой морской полк». «Не мой брат, государя Петра», — уточнил я. Он нервно махнул рукой. «Полк делай! Но с остальным-то что?» Ты ж столько всего в своей записке навыдумывал. И испытательную лабораторию, и увеличение числа снарядов на пробные выстрелы, и эти, как их, фотографические камеры. Этак мы из-за твоего флота страну померу пустим. Брат мой и государь, — терпеливо начал я, — неужто ты полагаешь, что я, подавая эти предложения в бюджет будущего года, все хорошенько не обмыслил? Вот послушай, я тебе расскажу занятную историю со строительством только одного корабля, каковой еще и не достроен. Это крейсер Дмитрий Донской. Я с его постройкой только 4 дня назад на расширенном заседании Морского технического комитета разбирался. Так жандармов пришлось привлекать. Стапельную сборку всего корабля начали еще три года назад, 10 сентября 1880 года. Но не успели закрепить первые листы стали, как кому-то в морском техническом комитете пришло в голову нагрузить корабль еще и миноноской. И бывший тогда генерал-адмиралом Константин Николаевич всему не воспрепятствовал. Константин Николаевич Романов. 1827-1992. Великий князь, сын Николая I. «Так я тебя потому и сделал, генерал-адмиралом, чтобы ты на флоте порядок навел», пробурчал государь, слегка помрачнев и снова бросая на меня испытующий взгляд. «Видно, припомнил сплетни обо мне, которые по столице уже четвертый день гуляют. Точно же ему доложили, в таком-то гадюшнике, как двор, найдется кому». «Все верно, Сим и занимаюсь», кивнул я, «но не о том речь. Далее». Уже в декабре 1880-го заведующий минной частью на флоте контр-адмирал Пилкин, опять же с подачи Константина Николаевича, потребовал, чтобы на строящемся броненосце были установлены в жилой палубе три или четыре неподвижные трубы на стороне. Неподвижные трубы – бортовые торпедные аппараты. В январе 1981-го управляющий Морским министерством вице-адмирал Пещуров предложил МТК обсудить вопрос об установке на пока еще безымянном корабле вместо намеченных в проекте 203 миллиметровых орудий новых облегченных 229 миллиметровых Но с мнением артиллерийского отдела морского технического комитета, в свою очередь, уже решительно не согласилось его же кораблестроительное отделение – которая настаивала даже на замене части 152 мм орудий на значительно более легкие 107 мм орудия. Затем в том же январе 1981 го главный инженер-механик флота Соколов обратил внимание на заложенный в проект уже строившегося корабля уклон линии грибного вала в нос. После трехмесячного обсуждения, во время которого было начато строительство второго корабля Владимира Мономаха, в апреле решили установить на обоих кораблях постоянные четырехлопастные винты меньшего размера, чем двухлопастный, и ликвидировать подъемную конструкцию грибного винта. А спустя неделю, уже 7 апреля 1881 года, изменили и установку главных паровых машин. «На Дмитрии и Донском машины оставили по утвержденному в свое время проекту. То есть две машины друг за другом работали на один грибной вал, а на заложенном позже Владимире Мономахе их поставили рядом, заново весь корабль перестроив и проект переделав». «И к чему ты мне это рассказываешь?» «Так отчего все это творится-то, брат? От того, что мы...» Не имея возможности самим все испытать и всяческих верхов и слухов из иностранных государств, нахватавшись, мечемся. Это вроде как французы сделали, это англичане, а вот так немцы у себя во флоте устроили. А как оно все друг с другом согласовывается? И действительно ли нам сие нужно, либо попусту тратим время и деньги, нам неведомо? А коль будет лаборатория, мы многое сумеем заранее испробовать и уже в новых наших проектах сразу учитывать, а не метаться, как угорелые, в уже строящиеся корабли всякие поправки внося. Ну, с лабораторией понятно. А вот 10 тысяч рублей, кое ты просишь выделить господину контр-адмиралу Можайскому на его эксперименты. Можайский Алексей Федорович, русский пионер авиации, разработавший и построивший первый самолет с паровым двигателем, испытания которого проводились в 1882-1885 годах. «И то надобно, брат! Опять тебе говорю! Обо всем, что предлагаю, много и напряженно думал! И о Можайском, и о Джевецком!» Дживецкий Степан Карлович, русский ученый и изобретатель польского происхождения, Разработчик и строитель подводных лодок. «Обо всем, что прошу, думал. Коль доверяешь мне, поддержи». Государь-император сдвинул брови, минуту поразмыслил и нехотя кивнул. «Ладно, быть посему. Велю, Бунге, на все денег сыскать». «Я еще об одном хочу тебя попросить, брат», осторожно сказал я, заметив, как братец-государь начал подниматься. «Раз уж разговор так славно пошел», Почему бы не двинуться чуть дальше к темам, которые я еще только планировал затронуть? Нет, время, конечно, было, но кто знает, сколько мне придется ловить нужное настроение. А тут вроде бы одно к одному. Попытка не пытка, не так ли, Лаврентий Павлович? Ну, чего еще? Тут дело такое. Я сделал многозначительную паузу. Нам уже сейчас, государь, не хватает стали для кораблей. Оттого на казенных предприятиях, кои имеют право только ту сталь использовать, что на российских заводах приобретена, строительство кораблей сильно затягивается. Не дай бог, какая поломка, как вон на Ижорском заводе, где у них прокатный стан не так давно поломался. Сразу строительство останавливается. Потому как железо и стали такого качества, которое на корабли идет, в России производится мало. «Да и с рудийной сталью тоже не все хорошо!» Государь нахмурился. «О том я не хуже тебя ведаю. Что ты предлагаешь? Сталь на английских и немецких заводах закупать? Так уже закупаем. Неужто ты хочешь совсем от закупок на наших заводах отказаться? Тому не бывать. Пусть даже английская и немецкая сталь будет лучше и дешевле!» Со своего промышленника я еще и налог возьму и тем разницу верну, а немцам да англичанам, что отдано, то пропало. Да еще наши промышленники, нашим же рабочим, жалование выдают, а те его на рынок да в кабак несут. И опять же их рубли с копейками в казну оборотом да налогом возвращаются, — сердито выговаривал он. — Совсем ты, Лешка, со своим флотом голову потерял. «Да не о том речь, чтобы у иностранцев металл покупать!» – вернул я, когда его величество слегка утихомирился. «Наоборот! Думаю я в одном деле лично поучаствовать. Завод сталелитейный поднять!» «Чего?» – удивился Александр. «Ты? Ну да. На Южном Урале, неподалеку от станицы Магнитной, есть богатое месторождение». «Железо там доброе, на нем сейчас белецкие заводы работают. Только они от рудника далеко, почти в ста верстах, а я думаю, прямо на месте завод ставить». «И что?» — слегка ошарашенно переспросил брат. «Так ведь добираться туда неудобно», — пояснил я. «Глухомань сплошная? Дорогу бы туда проложить железную, иначе никак стройка не получится». «Тьфу ты!» В сердцах воскликнул Александр. «Опять в расходы вводишь». «Этого тебе мало?» Он потряс моей запиской. «Это другое, брат», — возразил я. «Завод же я за свой счет строить буду. Да и как построю, тебе от него налоги и иная прибыль пойдет, как ты мне тут и расписал. Может, когда развернемся, и вовсе перестанем стали у англичан и немцев закупать». Только без железной дороги мне такое дело не осилить. Брат ругался минут пятнадцать, но затем, воровато оглянувшись, сунул руку за голенище сапога и, достав фляжечку плоскую и слегка изогнутую так, чтобы плотно прилегало к ноге и не топорщило голенище, отхлебнул из горлышка и перевел дух. Затем отхлебнул еще и махнул рукой. «Ладно, давай свою бумагу. Ни за что не поверю, что она у тебя уже не заготовлена. Ох, Лешка, какой-то ты стал весь бумажный после того, как с лошади сверзился. Как-то тебя странно о землю приложило. А у меня засосало под ложечкой. По лезвию ножа хожу. С другой стороны, куда деваться-то?» К тому же к Николаю Христиановичу без подписанной государевой рукой бумажки идти, так я эту железную дорогу до морковки на заговение ждать буду. А я планирую в 1885-м уже стройку начать. «Ну что, все теперь?» – поинтересовался брат, поставив на подсунутой мною записке размашистую подпись. «Все». Я убрал подписанную бумагу в папку, размашисто перекрестился и низко в пояс поклонился императору. «Спасибо тебе! И храни тебя Бог, брат мой и император!» Александр едва заметно дернулся, но затем махнул рукой. «Ладно, иди! На Рождество ждем в гости!» Я еще раз поклонился и, выйдя из кабинета, едва не рухнул сразу за порогом. «Похоже, получилось!» Даст Бог, теперь император будет воспринимать меня по-прежнему своим родным братом, пусть и слегка свихнувшимся на религиозной почве, но при этом ставшим даже более полезным. А это хорошо, очень хорошо. До своего особняка я добрался уже в сумерках и, едва войдя в спальню, повалился на кровать, не раздеваясь. Только сейчас понял, как меня вымотали эти четыре дня». Но, черт возьми, у меня получилось. Я прошел два самых главных экзамена. И хотя у меня впереди их еще будет множество, самое главное, что они будут. А раз так прорвемся, мы же русские.